Глава 5 Мамаево побоище. Летели на предельно низкой высоте и с максимально возможной скоростью. Африканские государства практически не имели радиолокационных станций для прикрытия всей территории. Контролировались радарами только столицы и крупные города. Но на материке было полно американских и натовских баз с хорошо развитыми радарными системами и группа получила задание обследовать лагерь археологов в Баире так, чтобы ее никто не заметил. Вертолет MH-6 Little Bird вылетел с базы на территории Конго сразу же после прохождения над Баиром американского спутника. В запасе у группы до его следующего появления было всего полтора часа, и пилоты маленькой птички торопились. Надо было добраться до цели, в темпе изучить обстановку и взлететь. Кроме пилотов, капитана Маринова и лейтенанта Почкина, на борту вертушки находилась спецгруппа российских сил специального назначения под командованием майора Пущина. Всего пять человек. Она участвовала в операции по охране российского посольства в Сенегале, где началась очередная, затеянная американскими спецслужбами, оранжевая революция. Но по приказу из центра ее спешно перебросили в Конго. Экипировка на всех была американская. Спецкомбезы «Хамелеон» и вооружены все были американскими, немецкими и израильскими винтовками. Это был необходимый камуфляж спецгрупп ГРУ, участвующих за рубежом в опасных операциях. Обычно подобные задания спецназ выполнял ночью во избежание ненужной огласки. Однако на этот раз требовалось выполнить приказ в предельно сжатые сроки – днем соблюдая при этом все меры предосторожности. Внизу шла межплеменная война. Оружия у противоборствующих сторон было немало. Имелись в том числе и ПЗРК американского и европейского производства, и риск был максимален. По низко летящему вертолету мог пальнуть кто угодно, даже ради спортивного интереса. В район срединного течения реки Чуапы Вышли в 14 часов 7 минут по местному времени. Сделали круг над берегом реки, на котором одиноко торчали две желто-коричневые палатки. С высоты в 100 метров обнаружили три десятка свежевырытых круглых ям, выемку в песчано глинистом берегу и не заметили ни одного живого существа. Пущен тщательно заснял пейзаж на спецкамеру. «Садимся!» Вертолет легко, как парашютик одуванчика, сел на берег реки. Периметр! Выпрыгнувшие бойцы рассредоточились таким образом, чтобы держать под дулами винтовок заросли и реку, а также прикрывать спины друг друга. Перебежками! Двинулись к палаткам. Вблизи выглядевшим так, будто их трепал сильный ветер. Наткнулись на ямы, окружавшие палатки и усеявшие берег реки. Диаметр каждой доходил до 5-6 метров, а глубина не превышала полуметра, иногда и меньше. Причем дно каждой было ровное, как у могилы. Пущину невольно пришло в голову сравнение ям со следами, оставленными гигантской женской расческой, прокатившейся по поляне. Штырьки этой расчески размером с газовые трубы и оставили вмятины. «Осмотреть палатки!» «Ястреб, гусь! Обследуйте опушку леса!» Двое бойцов побежали к палаткам. Еще двое, лейтенант Почкин и сержант Утолин, свернули к стене джунглей, окаймлявших поляну. Пущин сфотографировал ямы, достал датчик ионизирующих излучений. Но экранчик прибора остался бледно-зеленым, сигнализируя об отсутствии радиации. «Вепрь!» — позвал его Почкин. «Посмотри!» Пущин подошел к нему, вглядываясь в просветы между деревьями и направив на зеленую стену ствол своей Кар-15. Но деревья! Что деревья? Пущен осекся, только теперь, разглядев, что стволы стоящих на опушке леса деревьев все как один искривлены, наклонены вглубь леса, будто их развернула туда какая-то сила, да так и оставила. Что за хрень? Видно, здесь бабахнуло что-то в воздухе. Вся поляна окружена таким вывороченным лесом. Если бы бабахнуло, от палаток бы ничего не осталось. Да и спутники не зафиксировали взрыва. А как еще можно объяснить этот бихевиоризм? Пущин помолчал. «Осмотрите лес, но глубоко не забирайтесь, ищите следы». «Есть». «Вепрь! Здесь никого!» — послышался голос сержанта Хавтоева, кличка Мерзо. Он выбрался из палатки. «Спальники и личные вещи на месте разбросаны. Следов борьбы и крови нет». Майор вернулся к палаткам, заглянул внутрь, снял все на камеру, сделал несколько фотоснимков. «Еще раз пройдитесь по поляне». Бойцы начали ходить кругами, обходя странные ямы, обнажавшие почву с миллионами мелких кустарниковых и травяных корней. Пущен спустился к воде, напрягая зрение, чтобы не пропустить какой-нибудь важной детали. Однако ничего интересного не обнаружил, кроме стесанного, словно лезвием бульдозера, песчаного бугра. Вода из реки уже заполнила образовавшуюся десятиметровую ложбину, мутная, коричневого цвета. Уголок ложбины был покрыт пятном перламутровой слизи, и Пущин понял, что это след солярки. В этом месте стоял катер. «Что же здесь произошло, черт побери?» Куда подевались люди, инструмент, аппаратура, техника? Неужели правы уфологи, давно твердившие о реальности НЛО, приводящие примеры похищения пришельцами, подвернувшихся под руку свидетелей их появления? Может, и здесь произошло то же самое? Сели на берег, похватали всех, забрали катеры, вертушку и убрались в космос, а ямы — следы опор их корабля. Чушь! Вслух пробормотал майор сердито. Подумал, был бы здесь корабль, его бы засекли и американцы, и наши локаторщики. Никакие пришельцы сюда не садились. Вернулись бойцы, обследовавшие лес. «Никаких следов», — доложил Почкин. «Метров на сто вообще никого нет. Ни зверей тебе, ни птиц, ни змей. Словно все вымерло. К развалинам в самой Чищобе проложена тропа, но и она пуста». Подошли остальные бойцы. Один держал зеленый прорезиненный брезентовый лоскут. Нашел на краю ямы. От палатки, наверное. Здесь их должно было три стоять. Бойцы переглянулись. Больше ничего нет, только пустые ящики и гора мусора. Мистика какая-то, проворчал Почкин. Может, развалины осмотрим, предложил Хавтоев. Не успеем, отрицательно мотнул головой Пущин. — У нас не больше двадцати минут. — Мы быстро глянем и назад. Вдруг они все там? — Одна нога здесь, другая там, — скомандовал майор, не привыкший колебаться. — Остальным пройтись по берегу и поляне еще раз. Из кабины вертолета спрыгнул в траву летчик в комбинезоне ВВС США. Он был молод и белобрыс. — Что тут произошло? — полюбопытствовал он, ворочая головой. — Мама его побоище. Буркнул пущен Пилот засмеялся. «Сильно крупный у ММЭ конь был, судя по следам. Вон какие дырки копыта оставили». Второй пилот высунулся из кабины, замахал рукой. Алярм, парни! С запада сюда летит армада вертушек! Совбез ООН сподобился направить команду для расследования инцидента. Велено немедленно сниматься с якоря. «Мерзо, возвращайтесь в темпе!» Связался пущен рации с бойцами, ушедшими к развалинам. Через две минуты показались бегущие во всю прыть спецназовцы. Грозимся! Еще через минуту. Вертолет взлетел и понесся низко над джунглями на север, к базе. Глава 6 Люди! Ау! В боевом комбинезоне при полной экипировке. Было не очень удобно ворочаться в теснинах чужого аппарата. Звездолётом назвать его не поворачивался язык, но Максим не стал раздеваться, лишь сбросил рюкзак, разгрузку и оставил под бортом аппарата винтовку. Яйцеобразная машина вблизи создавала впечатление музейного экспоната. Мало того, что ее треснувший корпус проела коррозия, все ее обводы, геометрия, дизайн — И особенно круглые заклепки вызвали у Максима усмешку. Вспомнились детские компьютерные стрелялки, создатели которых с удовольствием рисовали ретротехнику, приспособив ее для иных цивилизаций, летавших по космосу чуть ли не на паровозах и допотопных ракетах. Разбитое яйцо к тому же действительно напоминало аппарат инженера Лося, на котором он волей писателя Алексея Толстого Полетел на Марс. У Максима даже мелькнула мысль: не реализовался ли такой вариант в этом мире и не лежит ли в кабине высохший труп лося. Но опасения майора оказались напрасными. Внутри аппарата, куда он не без труда проник через трещину, царил полный разгром, однако трупа не оказалось. Вполне возможно, пилот яйца уцелел, выбрался из аппарата, но обратно так и не вернулся. Иллюминаторов в отсеках ракеты не было, но не обнаружились и экраны, что наводило на мысль о наличии неких нетрадиционных форм связи и наблюдения за пространством. Однако кресло в передней кабине присутствовало, вполне определенной геометрии, намекавшей, что владельцы яйцевидной ракеты чем-то походили на людей, хотя и были покрупнее размерами. В связи с обнаружением этой яйцеобразной реликвии у Максима возникло немало вопросов еще до его обследования. Но главным был один. Если планета, на которой он оказался, да и планета ли, заселена, то почему разбитый аппарат так и остался лежать в районе падения? А изучив внутренний интерьер древней развалины, он сформулировал еще один важный вопрос. Не прилетела ли она с другой планеты на эту, где нет разумной жизни, а есть лишь один бесконечный лес? На оба вопроса ответов у него не было. Чужепланетная ракета удивила обилием прикрепленных к стенкам двух отсеков, похожих на лошадиные крупы в Многие из них оказались разбитыми и смятыми. В остальных обнаружилось множество цилиндров со сплющенными концами, которые, как оказалось, Играли роль своеобразных упаковок и контейнеров. Вскрыв с десяток разных по размеру пакетов, Максим ознакомился с их содержимым. Зернистые пироги и желеобразные пластины его не заинтересовали, поскольку, скорее всего, принадлежали к пищевым концентратам. А вот свертки с самой настоящей одеждой и обувью обрадовали. Ему вдруг пришла в голову идея переодеться, Если хозяин аппарата был похож на человека, а не мучиться в боевом камуфляже, таская на себе по местным буеракам кучу ненужных в суперстерильном лесу прибамбасов. Недолго думая, Максим снял костюм и начал примерять чужие наряды, вскрывая один пакет за другим. Несмотря на возраст самого аппарата, он наверняка пролежал в кратере не один год, а сделан был... Вообще сто лет назад, по общему впечатлению, костюмы в пакетах преимущественно свободного кроя сохранились прекрасно. Нашлись и на его размер. Серые комбинезоны со стоячими воротниками и молнией липучкой на груди, желтого цвета с слаксы ниже колен, имеющие вместо ремня сжимающиеся кольчатые пояса. Самая настоящая бейсболка с длинным козырьком, что говорило о наличии у пилота ракеты человеческой головы. Тоже цвета тусклого золота и нечто вроде куртки синего цвета с толстыми, пузырчатыми, как у пуховика, рукавами. Застежек она не имела, но стоило Максиму нацепить ее, как куртка упруго сжалась вокруг торса, а ее полы срослись так, что не стало видно ни шва, ни рубца. Он даже испугался — не придется ли разрезать удивительный костюм. Однако стоило взяться за полы, чтобы попытаться разнять их, как с тихим треском они разошлись сами собой. Максим невольно покрутил головой, отдавая должное изобретательности инопланетных портных. Переодевшись таким образом, Берц решил не менять, они были крепкими и удобными, и ноги не натирали. Он задумался не оставит ли боевой комбес в переднем отсеке аппарата. Африканские джунгли с их смертельными опасностями остались где-то далеко, а лес вокруг не таил никаких угроз, и оружие попаданцу было не нужно. К тому же он мог в любой момент вернуться сюда, поскольку убежище, судя по всему, было надежным, раз к нему за все время нахождения в кратере никто так и не приблизился. Решение созрело окончательно. Он осмотрел остальные шкафы, найдя множество других банок, пакетов, контейнеров и каких-то непонятных деталей, похожих и непохожих на земные, но вскрывать все не стал. «Успею», — подумал, — «осмотрю, когда вернусь». А пока надо определяться окончательно, есть ли тут живые обитатели, умеющие мыслить и разговаривать. Рюкзак решил не брать, так же, как и жилет-разгрузку. Поколебался немного, но винтовку все же оставил. Взял с собой только нож и мачете. Выбравшись из кратера, склоны которого успели зарасти густой, но очень короткой травой на обрыв, он вдруг заметил, что ближайших к месту падения аппарата растений, между которыми он прошел, спускаясь, напоминающих молодые баобабы, на самом деле не пара, а по крайней мере больше двух десятков. Они располагались цепочкой вокруг кратера, повернув к нему лоснящиеся выпуклости животов, и, казалось, внимательно наблюдали за разбитым яйцом. Максим вспомнил, что видел такие круги не раз, обнимавшие низменности с болотцами, хотя те мангры и были крупнее. Может быть, это какие-нибудь пожиратели гниющих остатков листьев и травы? Недаром же болота не пахнут, как выгребные ямы, не выглядят свалками мусора и гнилыми источниками комарья, и прочих кусачих тварей. Он подошел к ближайшему Баобабу. С виду он представлял собой гладкий, лоснящийся пузырь розового цвета высотой в полтора метра и шириной живота до двух метров. Его кора была покрыта редкой сыпью выступов, похожих на березовые почки. Веток у него было всего три, выходящих из макушки пузыря – и несущих пучок не то перьев синеватого цвета, не то листьев. А еще он опирался на корни толщиной с ногу человека, напоминающие оплывшие слоновьи ноги. Они отходили от основания ствола на метр-два и углублялись в землю, исчезая под слоем травы. Причем все эти корни почему-то вырастали с одной стороны странного растения, а именно с той, что была обращена к кратеру. Максим осмотрел еще несколько баобабов, удивляясь их типичности и похожести, словно они были выращены по одной технологии, но опасности они не представляли никакой, и он выбрался из зарослей тростника, стеной окружавших кратер с баобабами. Солнце, сверкнувшее сквозь кроны деревьев, показалось ему бледнее и меньше по размерам, в отличие от того диска, который встретил его утром. Он выбрался на прогалину между секвоями, пригляделся к дневному светилу и понял, что оно ушло на север, далеко от того места, в каком майор застал его момент пробуждения. Оно все так же стояло высоко в синем небе, однако успело покинуть зенит и постепенно удалялось не за горизонт, а к горизонту, не клонясь к нему, как это делало земное светило. Очевидно, планета, на которую сверзился попаданец, была намного больше Земли, несмотря на одинаковую силу тяжести. Либо Максим невольно рассмеялся про себя, вообще не являлась шарообразным космическим телом. Возможно, она имела форму куба, а то и вовсе представляла собой бесконечную равнину. Где-то он читал о таких объектах, существующих по мысли ученых в глубинах мультивселенной. Гул больше не нарушал лесной тишины, Но Максим запомнил направление, откуда прилетал звук, и направился в ту сторону, лавируя между великанами-секвоями. Звери по-прежнему не показывались человеку на глаза, исключая белок и змеи-ежиков. Один раз мелькнула пятнистая лань с виобразными образными рожками. Да в кустах показался на миг полосатый, с черной спинкой шестилапый енот. Зато встретился муравейник возле которого Максим постоял в задумчивости несколько минут, наблюдая за деловой суетой муравьев, больше напоминавших многоножек. Муравейник был высотой в рост баскетболиста, а в диаметре достигал не меньше трех метров, эдакая зубчатая башня, сложенная из разного древесного материала. Но не его размер и формы привлекли внимание майора. Он заметил, что муравьи-многоножки – Ручьями окружили одно из деревьев саксаульного вида и роются в его корнях. И лишь спустя какое-то время понял, что они делают. Саксаул с тысячью коленчатых голых ветвей, обвитый шпагатом фиолетового цвета лианы, засох. И муравьи чистили его, поедая лиану, точнее, откусывая фиолетовые крошки и унося их куда-то. «Хитро!» пробормотал Максим, оценив изобретательность местной природы. На его глазах лес демонстрировал, почему он такой чистый, светлый и ухоженный. Еще раз Максим убедился в своих выводах через полчаса, встретив на краю оврага упавшее дерево. Оно было наполовину источено чьими-то зубами, и смешные ежики грызли его, превращая ствол в труху, деловито унося опилки и щепки, не обращая внимания на человека. Мысль показалась очевидной. Лес представлял собой развитую экологическую систему, превратившую его жителей в лесников и чистильщиков. Но тогда на первый план выходила проблема контакта с разумными обитателями мира. Поскольку разбитая ракета осталась нетронутой, А лес заботился о себе сам. Можно было предположить, что встреча с инопланетянами попаданцу не светит. И что ему тогда остается делать? До конца жизни скитаться по лесу, ожидая, пока не прилетит кто-то еще? Или попробовать подать сигнал с помощью рации в аппарате, если она уцелела? Но почему этого не сделал пилот? Рация таки повреждена? Один из ежиков, щипавших дерево, отклонился от прежнего маршрута, наткнулся на Максима, поворочил бусинками глаз на усиках, потыкался носом в ботинок, попытался укусить. Максим отшвырнул его ногой, погрозил пальцем. «Я тебе не трох, левое дерево!» Ежик пискнул и припустил к своим копошащимся в груди трухи собратьям, смешно перебирая лапками. Издалека... Прилетел щелчок, настороживший Максима. Звук был слишком похож на выстрел из карабина или винтовки, и расстояние до стрелка не превышало пяти километров. В душе родилась надежда. Наконец-то! Может, ему повезло, и не один он бродит по-чудеснейшему из лесов, которому нет равных на земле. Да хотя бы пилот разбившегося яйца. Какая разница? Он проверил, легко ли вынимается нож из ножен, и рысцой устремился искать друзей. Глава 7 Сумасшедшая физика. Савельев не считал себя суеверным человеком и ни в какие привидения не верил. Однако от случившегося в Баире попахивала мистикой и отделаться от мысли что в ситуацию вмешались именно потусторонние силы, он не мог. Группа «Вепря», побывавшая на месте происшествия спустя три часа, не обнаружила в районе реки Чуапы ни бойцов Реброва, ни членов экспедиции, ни местных жителей. Как доложил «Вепрь», майор Пущин, «в округе исчезли не только звери и птицы, но даже змеи, что не укладывалось ни в какие теории, кроме одной». Всех захватили пришельцы с НЛО. К тому же и подтверждение нашлось. Спутник засек на берегу реки Чуапы электрическую бурю перед тем, как связь с группой Реброва оборвалась. Самих НЛО, однако, не зафиксировали ни российские, ни американские локационные станции. Странную сухую грозу отметили только спутники. Но это не помешало экспертам военных лабораторий подключенным к решению проблемы, сделать окончательный вывод. На берег Чуапы высадился десант пришельцев, перебил группу Маугли, вряд ли бойцов спецназа удалось захватить врасплох, а так называемая сухая гроза на самом деле представляла собой момент боя. Погрузил живых и мертвых на борт НЛО и умчался в космос. Когда Плащинин, В очередной раз, собрав командиров подразделений ГРУ и экспертов, предложил им эту версию событий в качестве основной, возражать ему решился только Рощин. Ученый настаивал на необходимости проведения дополнительных исследований местности и учета всех климатических, географических и погодных факторов в этом районе Африки. Идею десанта НЛО он не поддержал и остался при своем мнении, которое звучало так. Проявилось неизвестное науке явление. Тотчас же послышались голоса уфологов, предлагавших заменить НЛО открывшимся и иновселенским порталом, в который и затянуло людей. Разгорелся спор, закончившийся решением Плащинина еще раз подумать над проблемой, собрав дополнительный материал и попытаться направить в Баир Добившись разрешения его властей, Совбез ООН, естественно, отказал России помочь в расследовании дела группу исследователей с соответствующей аппаратурой. Савельев, принимавший участие в совещании как основной докладчик, на месте происшествия дважды побывали его спецгруппы, вернулся к себе в кабинет в минорном настроении. С одной стороны, его вины в том, что произошло с группой Ребровой, никакой не было. Утечки стратегически важной информации не произошло. Ни одна спецслужба мира не знала об участии российского спецназа в операции в Баире. Об этом же говорило и отсутствие претензий к России со стороны официальных лиц Госдепа США и НАТО. С другой стороны, ситуация напоминала анекдот с кражей серебряной ложки. Впоследствии ложка нашлась, а осадочек остался – и к гостям, на которых упало подозрение, стали относиться настороженно. Именно по этому поводу и переживал Сергей Макарович, понимая, что у руководства остался осадочек. Мысли об отсутствии компетенции командующего корпусом сил специального назначения. С час после встречи у Плащенина Савельев размышлял о мерах, предпринятых его ведомством для выяснения всех обстоятельств пропажи группы. Ничего компрометирующего в своих приказах не нашел и решил посоветоваться с приятелем. Приятель Егор Ливонович Карапетян, доктор физико-математических наук, работал в Институте ядерных исследований РАН, был знаком с Саверьевым с детства и его иногда привлекали к участию в обдумывании некоторых проблем, решаемых ГРУ. В данном деле он замешан не был, но совет мог дать дельный, и Сергей Макарович надеялся, что Карапетян посмотрит на проблему с другой стороны. Встретились дома у полковника в среду вечером. Сначала посидели втроем. Хозяин, хозяйка, жена Сергея Макаровича Елена Петровна и гость. Съели предложенное Еленой Петровной овощное рагу, побаловались зеленым чаем с творожной запеканкой, после чего полковник увел гостя в свой кабинет. — Ну, рассказывай, — сказал Седобородый с породистым лицом наследного графа Егор Ливонович. — Я же вижу, что ты терзаешь на стуле. Хочешь чем-то поделиться? Опять, небось, с твоими летучими филинами что-то стряслось? — Угадал. Не принял шутливого тона Саверьев. Стряслось. — Стряслось сжато рассказал приятелю все, что знал сам. Карапетен долго молчал, катая по столу карандаш, поглядывая то на хозяина, то на полку с полусотней слоников разного калибра. Саверьев собирал статуэтки слонов, среди которых были и фарфоровые, и деревянные, и каменные, из яшмы и зьяшмые и металлические, и даже глиняные. Наконец он не выдержал. «Что ты молчишь, как рыба об лед? — Давай, фантазируй. — Только фантазировать и осталось, — усмехнулся вседые и физик. — Мне бы посмотреть на замеры полей, излучений и материальные пробы, или их никто не делал. Не было времени брать пробы, мы там были на птичьих правах, никаких замеров, разумеется, не делали и проб не брали. Но там сейчас, по твоим словам, работает комиссия Совбеза ООН. Наших специалистов в нее не включили. — Плохо. Я попробую договориться кое с кем из федералов, чтобы они послали своих людей, но на это потребуется время. Скажи хотя бы, что ты об этом думаешь. Неужели и вправду, НЛО? — Ловушка судьбы, — хмыкнул Егор Ливонович. — Что? — Тебе не понравится моя версия. А ты постарайся, чтобы понравилось. — Что-нибудь слышал о М-теории? Сергей Макарович выпятил губы, наморщил лоб. Что-то связанное с физикой струн? Одномерные объекты или суперструны входят в м теории как частный случай общей концепции бран. Бран, честно говоря, никогда особо не интересовался физикой. М-теория оперирует бранами, то есть многомерными объектами, среди которых есть и нуль браны, Точечные объекты и одномерные струны, двухмерные плоскости и так далее. Причем тут браны? Речь идет о Баире. Наша Вселенная считается трехбранной, так как имеет три развернутых измерения, эволюционирующих во времени. Но в мультивселенной бесконечное количество других мелких вселенных наподобие нашей с разным набором измерений. Есть и четырехбраны, и пяти, и одиннадцатибраны, и тому подобное. Откуда это известно? Так утверждает М-теория. А! То есть никому ни хрена не известно, а все эти разговоры о других вселенных дослушные вымыслы теоретиков. Карапетян засмеялся: Я смотрю, ты не любишь теоретиков. Я практик. К чему ты завел разговор о М-теории? Поскольку вселенных типа нашей в мультиверсе бесконечно много, они могут сталкиваться друг с другом. Астрофизики недавно обнаружили след такого столкновения в нашей вселенной, так называемый «большой аттрактор». — И что? — Егор Ливонович посерьезнел. — Я думаю, что происшествие в Баире можно объяснить с позиции столкновения нашей вселенной с какой-то другой сергей макарович разочарованно отмахнулся да ладно ни в какие ворота не лезет твоя версия это какая-то сумасшедшая физика если бы вселенные эти твои браны столкнулись от земли не осталось бы и камешка столкновения бывают разные особенно если браны, имеют разное количество мерностей. Если столкнувшаяся с нашим каким-нибудь углом Вселенная является четырехбраной или развернута в пяти и более измерениях, столкновение вполне могло произойти типа рикошета с прорывом каких-то ее измерений в наш мир, а наших в ее. В результате кусочек нашего пространства мог быть захвачен Континуумом соседки. Сергей Макарович впал в ступор, молча глядя на приятеля. Тот с извиняющейся улыбкой развел руками. Теоретически такое возможно. И где теперь мои ребята? Сипло выговорил Савельев. Не знаю. Виновато ответил гость. Глава восьмая. Утро вечера мудренее. Вечер наступил внезапно, будто светило нырнуло к горизонту, собираясь скрыться за бугром планеты. При этом оно ни капли не опустилось вниз, просто отдалилось на тысячи километров от попаданца и превратилось в слабое, размытое пятно света размером с половину земной луны. Максим, взобравшись на попавшийся на пути холм, долго смотрел на эту луну ища подходящие случаи из своего жизненного опыта. Потом смертельно захотел спать и отложил анализ местной природы на утро, если оно, конечно, существовало в этом мире. Сначала пришла идея вернуться к базе, каковой стал разбитый ракетный аппарат неизвестной принадлежности. Но возвращаться не хотелось. Ни физических, ни моральных сил не осталось. Погода стояла великолепная, Хищных особей и кусачих насекомых по-прежнему не наблюдалось, и Максим решил заночевать там, куда ляжет взгляд. Ему не впервой приходилось сооружать ночлег в условиях далеких от комфортных. В сельве Бразилии группа майора использовала свисающие к земле густые ветви деревьев, обвязывая их лианами и приспосабливая получившийся шатер в качестве шалаша. На северных островах России за полярным кругом, не имевших поселений, ночлег сооружали из снежных блоков. Крыша такого убежища тоже делалась из блоков, опиравшихся на установленные с наклоном стены и вырезанных в форме клиньев. В сибирской тайге группа укрывалась в двускатных шалашах, сложенных из срезанных тонкоствольных деревьев и накрытых кустарником и травой. В болотах Украины временное укрытие делалось из связанных вместе ивовых кустов, которые также накрывались ветками кустарника, тростником и травой. В пустынных местах в Ираке и Ливии приходилось пользоваться специальными плащ-накидками, маскируясь под песчаные холмы. В горах в дело шли каменные карнизы с козырьками, обломочный материал, а если повезет... Группа пряталась в нишах или пещерах. Но в этом лесу можно было не опасаться нападения хищных животных, змей и насекомых. Поэтому Максим нашел болотце, окруженное многоходульными манграми, нарубил с помощью мачете тростника, уложил ветки слоем под одним из многоножек со стволом, изогнутым чуть ли не параллельно земле, забросал ветки листьями и получил достаточно мягкую и удобную, даже еще и вкусно пахнущую постель. Единственный неприятный момент он пережил, когда рубил кустарник. Показалось, что лес вокруг насторожился, перестал излучать дружелюбие и посмотрел на него неодобрительно, сдвинув брови. Длилось это ощущение недолго, но Максим перестал расчищать заросли, устраивая себе уголок отдыха, И взгляд леса растаял. «Надо будет проверить», — подумал Максим, растягиваясь на ложе из листьев. «Лес в самом деле реагирует на мое поведение? Или это просто сказывается усталость? И если он так тревожится из-за рубки травы и кустов, то что произойдет, если свалить крупное дерево?» Вторая мысль тоже несла практический смысл. «Сколько здесь длится ночь?» Может быть, солнце теперь вернется только через полгода? С этим он и уснул, чувствуя гудение всех мышц тела. По его расчетам, с момента падения на лес прошло не меньше 14 часов. Разбудило Реброва мокрое прикосновение к щеке. Максим давно научился просыпаться незаметно для окружающих, оставаясь совершенно неподвижным. Вот и сейчас он даже не пошевелился и не открыл глаза, прислушиваясь к тишине вокруг. Влажное прикосновение повторилось. Теперь уже к уху, легкое, осторожное, будто кожу лизнул язычок мышки. Максим приоткрыл глаз, оставаясь лежать в той же позе. Увидел рядом с собой яркое пятно и невольно отодвинул голову. «Бабочка!» А это была бабочка с огромными, в две ладони крыльями, сидевшая рядом на изголовье импровизированной постели, убрала хоботок и взлетела, исчезая за чистоколом ног мангра. «Спасибо, что разбудила!» — пробормотал Максим ей вслед, удивляясь своему спокойствию. Будь он на земле, реакция была бы другой, да и условия были бы другими. Уснуть в земном лесу в таком же положении не удалось бы, А если бы и удалось, проснуться он мог от укуса либо змеи, либо ядовитого паука. Сел под стволом дерева, гладкая кора которого имела цвет асфальта. Заметил, что вокруг стало светлее. Глянул на часы. Проспал 8 часов, как младенец. Да, и уже светает. Значит, ночи здесь не длинные, как в Заполярье. Передернул плечами... Выбрался из-под дерева, размялся, чувствуя, как по жилам бодрее побежала кровь. Подкрепился остатками галет, запив водой из фляги, попытался интуитивно оценить состояние леса. Снова показалось, что лес посмотрел на него, теперь уже с ожиданием. Интересно, может, ты и разговаривать умеешь? Хотя бы мысленно. Голову пронзил легкий холодный ветерок, Насыщенный запахами снега и льда, которых здесь не было и не могло быть. Замерший Максим прислушался к себе, понимая, что лес и в самом деле, ответил. Только мысленным этот ответ назвать было нельзя. Скорее чувственным, тонко-полевым, но все равно это был ответ. Причем ответ скорее на грани сомнений и недоверия, чем доброжелательный, и одобрительный. «Я понял», — пробормотал Максим, — «постараюсь быть послушным мальчиком». Сориентировался по солнцу. Судя по всему, оно сделало круг и теперь возвращалось, знаменуя начало дня в этом мире. И двинулся в путь. Заблудиться не боялся. Здешний лес не был столь густым и непроходимым, как земные джунгли, и давал множество ориентиров. Потянуло свежестью. Максим понял, что приближается к реке, которая сделала петлю и свернула в ту же сторону, куда шагал и он. Подумав, решил двигаться вдоль ее берега до тех пор, пока она снова не свернет в сторону. Лес стал больше походить на смешанной средней полосы России. В нем появились березовые и кленовые рощи, стало больше низин, окруженных не манграми, а густолиственными Ивами с шарообразными кронами. Ради любопытства Максим свернул к такой низинке и обнаружил в поясе негустой травы целые заросли грибов. Больше всего они походили на земные дождевики размером с голову человека и больше, только были не белого или серого, а зеленоватого цвета, все в пупырышках и с выступом на макушке, напоминающим хоботок. Пахли дождевики вполне съедобно, Приятно. Он хотел было срезать один дождевик, чтобы посмотреть, каков он внутри, даже за рукоять мачете взялся, но вспомнил голос леса, недовольного агрессивностью попаданца и трогать гриб не решился. Хотя подумал, что ему еще придется заняться сбором грибов по мере расходования запасов земной еды. Послышалось тихое многострунное жужжание. Он выбрался из березовой рощи и увидел пролетавший мимо в метре над землей длинный не менее 10 метров хвост насекомых. Это были самые настоящие пчелы. Полосатые, желто-черные, размером с палец, но с четырьмя крыльями, как у стрекозы. На человека этот отряд не обратил никакого внимания сосредоточившись на не слишком быстром полете, явно имея какую-то цель. Отряд можно было сравнить с разведывательно-диверсионной группой, выполнявшей ответственное задание и не отвлекавшейся на посторонние объекты. Максим усмехнулся, оценив сравнение, проводил рой странных пчел взглядом и направился следом. Стало любопытно, куда он летит с такой сосредоточенностью. Цель роя оказалась прозаичной. Преодолев примерно один километр, майор вышел к роще цветущих деревьев, но ну, прямо-таки сакура, ей-богу, и увидел, как пчелиный рой рассосался по веткам, усыпанным крупными розово-белыми цветами, прогнав лакомящихся нектаром бабочек. По-видимому, главными опылителями местной флоры эти пчелы и бабочки и являлись, за неимением птиц и других насекомых. Мелькнула мысль, что он мог просто не увидеть других летунов, так как не обследовал большую территорию. А поскольку полян в лесу встречалось мало, цветущие поля и луга вообще отсутствовали, то питаться нектаром пчелы могли только с деревьев. Максим даже подумал о разумной направленности пчелиного рейда. Уж слишком целеустремленно они летели, не обращая внимания на окружающую действительность. «Интересно, кто в таком случае командует парадом? Неужели местный хозяин? Кто он по виду? Где заседает? Какой-нибудь кластер насекомых? Пчелиная матка? Кто-нибудь посерьезнее?» Голову пронзил почти неслышимый гул. Максим повертел головой, определяя направление звука, и сообразил, что он доносится со всех сторон. Возможно, это в самом деле был ослабленный расстоянием звук, порожденный подземными процессами этого мира. Но Максиму показалось, что лес услышал его мысль и ответил на своем языке. Главным хозяином здесь являлся он. Майор обошел рощу Сакуры и слева от нее, за стеной других деревьев, увидел возвышающуюся над всеми растениями темно-зеленую округлую гору. Сначала подумал, что наткнулся на башнеобразный холм, поросший травой, куполом, нависший над лесом. Но по мере приближения к нему в очертаниях холма стали проявляться более мелкие детали. И уже выходя на опушку леса, обозначавшую распахивающуюся поляну, полого понижавшуюся к центру, понял, что холм на самом деле представляет собой... Дерево. Он остановился, сдерживая восхищение. Это было ДЕРЕВО с большой буквы. Не секвойя и не эвкалипт с их колонновидными стволами. Его скорее можно было сравнить с дубом, по узловатому в основании стволу диаметром не менее 80 метров, по мощной массе ветвей, образующих гигантский купол кроны, Уходящий в небеса метров на 200 по ощущению величия и дремлющей силы, какое всегда у людей вызывали земные дубы. Он молча взирал на лес, как полководец, на свое войско, и лес также молча с подчеркнутым уважением и готовностью служить, смотрел на властелина. Вспомнилось сейва, дерево аборигенов из фильма Аватар: не родственница часом этому дубу. «Привет!» — хрипло пробормотал Максим, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Ты здесь главный?» Дуб не ответил. Вполне возможно, он даже не заметил человека, думая какую-то глобальную вековую думу. Подождав немного, Максим двинулся к дереву, все больше ощущая стеснение в груди, будто приближался к бездонной пропасти, готовой поглотить его, как песчинку. Через голову снова протек холодный ручеек. Лес не одобрял любопытство попаданца. В конце концов, не дойдя до ствола метров двадцать, Максим вынужден был остановиться, чувствуя, как колотится сердце. Что-то возбуждало его, мешало идти, словно невидимая стена уперлась в грудь и оказывала все большее сопротивление. «Я иду с миром», — выговорил Максим, — для наглядности вытягивая над головой пустые руки. — Познакомиться хочу! Дуб передернул ветвями вверху, где-то высоко в небесах, и на землю со стуком посыпались желуди. Вернее, так сначала показалось Максиму. Но эти желуди, каждой величиной с нехилую мышку, внезапно обрели подвижность и с отчетливым шорохом поползли к человеку словно тоже хотели познакомиться поближе. Максим застыл в нерешительности, не зная, что делать. С одной стороны, он не представлял возможности издешних инсектов, вполне способных защищаться ядами неизвестной этимологии. С другой, все поведение лесных обитателей до сих пор говорило об отсутствии у них враждебных намерений. Тем более, что среди них не было самых неприятных земных видов – гнуса, мошки, москитов и комаров. И он остался на месте, решив проверить, что будет дальше. Желуди оказались многолапыми жуками, обладавшими приличной длины до 10 сантиметров зубчатыми рогами, по одному на голову. Этим они здорово напоминали земных жуков геркулесов и носорогов. Их было много – Не меньше сотни, что превращало эту массу в самое настоящее войско. Что они делали на дубе, понять было нельзя. Вряд ли питались его листвой, дерево не потерпело бы. И в голову невольно пришла мысль, что жуки являются защитниками дерева. Уж очень угрожающие гиганты шевелили своими рогами. Один из геркулесов добрался до мыса-ботинка, потыкал в него рогом, застыл, приподняв зад. Но — Но-но, — сказал Максим, размышляя, не отбросить ли назойливого рогоносца ногой. — Кусаться не надо, я тебе не враг. Скажи своему боссу, что я не причиню ему вреда. Жук еще раз ткнул рогом в носок берца. Максим убрал ногу. Остальные жуки придвинулись ближе, выставив внушительные рога. Настроены они были решительно. Максим посмотрел на ствол гиганта. «Отзови своих защитников, дружище, я тебе не опасен!» Тихий гул прошел через голову. Снова показалось, что на него смотрит множество глаз, а земля под ногами шевелится, как живая, будто из нее начинают вылезать корни дерева. Максим отступил, сдерживая крепкое словцо. Он был чужаком, нарушающим экологическую стабильность ареала, говоря научным языком, и лес давал понять, что человек должен подчиняться его правилам. Рука соскользнула с рукояти мачете. Жуки-великаны остановились. Не стадо, а отряд. Максим помахал рукой гигантскому дереву, кора которого, ромбовидно иссеченная, отливала тусклым золотом. — Будь здоров, владыка! Надеюсь, мы подружимся. Оглядываясь, он побрел вверх по склону котловины, в центре которой обосновался дуб. В голову пришла мысль, что вес этой махины должен быть величиной в тысячи тонн, и земля под ним прогнулась под тяжестью исполина, образуя низину. Такого гиганта должны были поддерживать не менее мощные корни. Приглядевшись, Он даже увидел места, где они выступали из-под почвы, образуя своеобразные верхушки трубопроводов наподобие вен на руке человека. Деревья и кустарник под сенью гигантской кроны не росли. Даже трава была короткая и не густая, не скрывая неровностей почвы. И все это говорило о том, что дуб рос в этом месте много-много лет, пока не достиг исполинских размеров. И врагов у него, птиц, зверей, насекомых и человека, самого страшного врага, не было. «Владыка!» — пробормотал Максим. Издалека прилетела очередь щелчков, похожая на автоматную. Максим напрягся, вслушиваясь. Стреляли не слишком далеко, всего в паре километров. А это означало, что вчерашний щелчок, который он услышал вечером, тоже был выстрелом. «Дьявол!» Все-таки здесь есть люди, или, по крайней мере, те, кто имеет оружие. Не пилот ли разбитого яйцевидного корыта, который действительно уцелел и теперь охотится на местную фауну, чтобы прокормиться? На тех же косуль, одна из которых попалась на глаза. Глядеть в оба, майор. Хватит прохлаждаться. Возвращаемся к привычному образу жизни. Организм послушно восстановил боевой режим». Максим перестал обращать внимание на красоты лесного ландшафта с его секвои эвкалиптовой колонадой. Зрение раздвинуло диапазон охвата мелких деталей пейзажа и незаметных ранее движений, не нарушавших величественный покой леса. Психика сосредоточилась на выявлении опасных тенденций в этом движении и на поиске необычных процессов. Стали отчетливее слышны шорохи листвы, Скрип коры деревьев, шерест кустарника, возня белок, змеи-ежиков и еще не выявленной живой мелочи в траве. Максим превратился в боевую машину, готовую отреагировать на любую угрозу, на взгляд в спину, на дрожь паутины между кустами и на изменение запаха. «Взгляд!» Он невольно оглянулся. Дуб смотрел на него — также оценивающе и подозрительно, как весь лес иногда, хотя в этом безглазом взгляде растительного великана появились и дополнительные нотки. Показалось, что в этом взгляде присутствует не только сомнение, но и странная надежда, хотя причина ее и осталась непонятной. В ответ захотелось сказать что-то ободряющее, красивое, значительное, Соответствующей ситуации, типа «не подведу». Но говорить ничего не потребовалось. Голову просквозило холодным ветерком, и стало ясно, что дуб его понял, что рождало иную надежду на продолжение общения. «Я вернусь», — мысленно пообещал майор, устремляясь в глубины леса. Через полчаса без шумного бега он выбрался к реке и приостановился, Заметив, что она делает петлю диаметром в несколько сотен метров и очерчивает своеобразный полуостров, почти свободный от деревьев. Перешеек длиной метров 200 зарос негустым кустарником и тростником. А перед этим чистоколом росли знакомые баобабы, точно такие же, как окружали кратер с разбитым яйцевидным аппаратом. Только эти баобабы были совсем маленькие, величиной с бочку, но и они образовывали целую шеренгу растений, как бы отгораживая полуостров от остального леса. Но не это привлекло внимание Максима. Над купой деревьев он увидел сначала зеленоватый металлический горб с повисшими лопастями, вертолет, а затем людей. Послышался треск, кусты зашевелились, и в просветах появились двое мужчин в камуфляже, вооруженные винтовками с мачете в руках. Африканцы, живые и здоровые, словно только что прилетели сюда из Африки на вертолете. Один был худой и высокий, комбинезон болтался на нем, как на вешалке. Второй был на голову ниже и вдвое шире плотного сложения с расплющенным до безобразия носом и каким-то красным шевроном на рукаве. Оба держали в руках американские М-16 и мачете, Они прорубили в тростнике проход, остановились перед одним из баобабов, из макушки которого торчали три пучка серо-коричневых листьев. Приземистый что-то проговорил. Его жердеобразный спутник заржал, с силой пнул баабаб, проделывая в его опухолевидном стволе пролом, из которого брызнула не жидкость, а струйка белого пара. Африканцы оглядели опушку леса, не заметив Максима, успевшего спрятаться за стволом клена, и направились к излучению реки, помахивая мачете. При этом они то и дело сшибали попадавшиеся на пути головки свечки рогоза, практически неотличимого от болотных растений на земле, ошибочно называемых камышом. В этом не было никакой нужды. «Камыш!» Не мешал африканцам двигаться, но, судя по всему, их просто забавлял процесс рубки черно-желтых голов рогоза, равно как и рубка всего, что попадалось под руку. Один раз Высокий даже рубанул по тонкому стволику березки, тихо упавшему в траву. При этом Максиму показалось, что березка издала слабый вскрик, хотя, скорее всего, это было только эмоциональное ощущение, покоробившее душу майора. Проследив за движением обоих негров, он решил выяснить, кто еще расположился на полуострове возле вертолета. Оттуда изредка доносились голоса, треск, металлические скрипы и звон. Стало окончательно ясно, что не только Максима перенесло в мир большого леса, но и боевиков, захвативших в Баире археологов и покровителей банды, прилетевших к ним на вертолете. В связи с этим У Максима родилась надежда на встречу со своими бойцами. Пусть даже их и разбросала по округе при перемещении в иное измерение. Он пожалел, что оставил рацию вместе с костюмом в разбитом яйце. Можно было ожидать, что пришедшие в себя бойцы, дай бог, чтобы все остались живы, начнут вызывать командира. Тенью перебежав открытое место к перешейку, Он протиснулся сквозь стену тростника и в привычном ритме пересек половину расстояния до центра полуострова, оставаясь невидимым и неслышимым для его обитателей. Засел в кустах, вглядываясь в просветы между раскидистыми ивами, образующими шарообразные кроны зеленовато-желтого цвета. Вертолет полностью все еще не был виден, зато в поле зрения появилась корма катера, Наполовину вытащенного на берег Чуть выше катера возвышалась палатка А рядом стояли два шалаша, срубленные из ивовых стволов и кустарника Перед палаткой дымил костер Над которым один из негров поворачивал металлический пруд с нанизанный на него, как навертил тушей небольшого животного Ветерок принес запахи горелого мяса и обуглившейся шерсти Из палатки выбрался еще один африканец Настоящий гигант двухметрового роста, обладавший широченными плечами. В руке он держал нечто вроде термоса. Подойдя к негру-повару, он брызнул на тушу, судя по копытцам, это была либо косуля, либо небольшой олененок из термоса. Костер зашипел, покрываясь дымками. Очевидно, в термосе был спирт или какой-то алкогольный напиток. Еще один африканец вылез из шалаша, продирая глаза, что-то проворчал. Ему кинули термос. Так как больше никого возле стоянки африканцев не было, видно, Максим сместился левее к вертолету, рассчитывая увидеть археологов. Но и возле вертолета никого, кроме двух негров и белого, очевидно, пилота, не было. Все трое возились под хвостовым пилоном воздушной машины, занимаясь его ремонтом. Только теперь Максим обратил внимание, на многочисленные невысокие в полметра высотой холмики свежей земли, разбросанные по всей поляне. Выглядели они кротовыми кучами, только диаметр холмиков был не меньше двух метров, а некоторые достигали и десяти. Он ужом скользнул к катеру, раздвинул траву и увидел на берегу, рядом с грудой растерзанных ящиков, девушку в желто-коричневом полевом костюме. Она сидела на бугорке, обняв колени, и безучастно смотрела на воду. Сердце прыгнуло в груди. Максим узнал незнакомку. Это была Вероника Соловьева, племянница президента, цель группы, заброшенной в Баир для спасения российских специалистов из рук боевиков Союза освобождения Африки. Из небольшой рубки катера выглянул парень в камуфляже, С и бородатый, скорее всего, араб или какой-нибудь метис, крикнул что-то девушке. Она не ответила. Парень закричал громче, ломая слова английского языка. Максим понял, что боевик требует, чтобы пленница поднялась на борт катера. Видя, что на его крик реакции не последовало, араб выругался, спрыгнул на песок, подбежал к девушке и грубым рывком за плечо поставил ее на ноги. В груди похолодело Первой мыслью Максима было метнуть нож Схватить девушку и попытаться убежать Но эту идею он усилием воли отогнал Далеко убежать он бы не смог Да и других пленников не смог бы освободить Надо было действовать иначе Подождать ночи и лишь потом атаковать А пока что оставалось сидеть тихо и вести разведку Спокойно, майор. Еще не вечер. Они тут, очевидно, чувствуют себя в безопасности. Этим и воспользуемся. Максим дождался, пока африканец уведет девушку в трюм катера и пробрался к катеру с другой стороны. На реку никто из хозяев катера не смотрел. Можно было просто нырнуть в воду и спокойно уплыть. Глава девятая браной по бране. Начальник 4-го управления ГРУ генерал-лейтенант Скорь слыл человеком жестким и решительным. Но даже он побаивался командующего ГРУ генерал-полковника Колесниченко, способного одним взглядом осадить оппонента. При этом Колесниченко выглядел мягким интеллигентом. Лицо генерала всегда было чисто выбрито, а глаза смотрели на людей с выражением бесконечного терпения и добродушия. Кроме тех моментов, когда он вынужден был смотреть иначе. Вот и сейчас, вызвав начальника четвертого управления, он ничем не показал своего недовольства, оставаясь до поры до времени застенчиво вежливым и приветливым. Но взгляд его бледно-голубых глаз был таким конкретным, что Скорь поежился и встал чуть ли не по стойке смирно. — Товарищ генерал-полковник! — Садитесь, Геннадий Дмитриевич! — кивнул на стулья хозяин кабинета. — Не до церемоний. Есть новости. Скорь кое-как уместился за небольшим столиком. Наши спецы, то есть парни федералов, попавшие в состав комиссии Совбеза, обследовали местность в районе высадки ДРГ. — Но ничего интересного не обнаружили, кроме разве что двух десятков странных ям в земле, происхождение которых неизвестно. — Это все? — вскоре помолчал. — Радиации нет, других следов тоже нет. От лагеря археологов остались две палатки. Эксперты пришли к единому мнению — высадка десанта НЛО. Колесниченко усмехнулся. — Значит, мне так и доложить президенту. — Мол, ваша племянница захвачена инопланетянами? Геннадий Дмитриевич сжал каменные губы. — Есть другое мнение. — Но оно не менее фантастично. — Чье? — Полковник Савельев поделился информацией с физиком из Курчатовки, Карапетяном. — Он имел на это право? Скорь поколебался несколько мгновений. — В принципе, я дал задание разобраться. Сергей Макарович проявил инициативу. — Вы понимаете, что произойдет, если слухи о нашей операции в Баире станут достоянием общественности? — Не станут? — боднул воздух мощным лбом Скорь. Карапетян привлекался нами для консультации в операциях по полигонам как спец по ядерным процессам. Савельев за него поручился. Колесниченко пожевал губами, разглядывая глыбистое лицо начальника четвертого управления, но продолжать упрекать генерала не стал. — Что говорит этот ваш специалист? — Я вызвал его, на всякий случай. Он ждет в моей приемной вместе с Савельевым. Директор ГРУ качнул головой. — Предусмотрительно, Геннадий Дмитриевич. «Что ж, в таком случае пригласите обоих ко мне». Вскоре достал айфон, коснулся панельки пальцем, сказал негромко «Паша, пригласи ждущую меня пару в кабинет Виктора Афанасьевича». Полковник Савельев и его спутник вошли в кабинет через три минуты. Командующий корпусом ССН выглядел бесстрастным. Седой физик из Курчатовского института казался смущенным, Явно чувствуя себя не в своей тарелке. Их усадили за стол напротив Скоря. Колесниченко оглядел обоих визитеров, сказал тихим интеллигентным голосом. — Надеюсь, товарищи, вы понимаете, в каком положении мы оказались. Где гарантии, что утечки секретной информации не произойдет? Савельев побагровел, но глаз не опустил. — Егор Ливонович предупрежден об уровне секретности. — Хорошо. Позже поговорим об этом. — Егор э, Ливонович! — Егор Ливонович, слушаю вас. Что за идея пришла вам в голову? Карапетен с еще большим смущением пощипал седые усы, покосился на Савельева, поерзал. — Мы говорили о возможном взаимодействии бран. «Простите, бран?» «Это физический термин», — сказал Скорь. «Сокращение слова «мембрана». Нужно небольшое вступление». «Хорошо. Готов выслушать ваше вступление». Физик приободрился и заговорил о М-теории, оперирующей объектами многомерных пространств и суперструн, являвшихся двухмерными континуумами. Закончил он свою лекцию словами. По имеющимся косвенным данным, я прикинул характеристики Браны, столкнувшейся с нашей в районе Баира. Они весьма экзотичны. Но ведь прямых данных мы не получили. Я говорил о косвенных. В момент исчезновения группы в этом районе зафиксирована необычная электрическая буря, выглядевшая из космоса с орбиты как чистокол воздушных столбов, пронизанных молниями. Думаю, именно они и оставили странные ямы в земле на берегу реки Чуапы. Кроме того, бортовыми датчиками спутника отмечена повышенная ионизация воздуха в месте расположения лагеря археологов. Поскольку исчезли не только люди, но и катер и вертолет, корабль пришельцев... — Карапетян сморщился, — или НЛО должны быть очень большими, а спутник не засек ни одного объекта в воздухе. Кроме того, пришельцы не заинтересовались развалинами древнего храма в сотне метров от лагеря, где обнаружены ценные артефакты. Их и не было. Пришельцев. Столбы же представляли собой эффект столкновения Бран. Чужая, углом, так сказать врезалась в нашу и отскочила, попутно захватив членов экспедиции группы спецназа. По моим прикидкам, эта брана имеет нецелочисленное количество изменений, а именно 3,14. — Число Пи, — хмуро сказал Скорь. — Число Пи? — приподнял брови Колесниченко. — Количество измерений равно... — Три и четырнадцать сотых. — Как это может быть? И почему вы решили, что чужая брана имеет нецелочисленное количество измерений? Карапетян смутился. — Это всего лишь мое предположение. Чтобы последствия удара были такими, какие остались, столкнувшаяся с нашей метавселенной брана должна иметь именно такую мерность. — Спорить с наукой не берусь. Но почему чужая брана врезалась углом, как вы говорите, в Землю, да еще в одном месте, в Африке? Ведь это ваша брана целая Вселенная, разве не так? если уж столкновение галактик приводит к звездным катастрофам и появлению черных дыр, то столкновение Вселенных должно порождать гораздо более масштабную катастрофу. Карапетян вопросительно посмотрел, на Савельево. Полковник дернул плечом, как бы поддерживая ученого. Колесниченко понял причину замешательства физика, сказал с добродушной усмешкой. — Не переживайте по поводу нашей компетенции, Егор Левонович. Нам тоже приходится знакомиться с научной литературой. Времена такие. Тем более космос становится ареной сражений спецслужб. Физик приободрился. Другая метавселенная, она же Брана, может находиться от нашей буквально в миллиметре, образно говоря, но не взаимодействовать с ней вследствие разной мерности и разного набора константы физических законов. — С какой стати им сталкиваться? — Карапетян развел руками. — Мы живем в континууме квантовых флуктуаций, товарищ генерал. Теория допускает такие эффекты. «Браны сталкиваются на квантовом уровне и прежде всего измерениями, я сказал, углом образно. А вот последствия могут быть реализованы материально. Что-то от нас переходит в другой мир, что-то от него к нам. Кстати, такие прорывы уже были, если принять во внимание статистику странных пропаж людей и материальных объектов». Колесниченко поморщился. Но ведь это недоказуемо. Вы повторяете гипотезы уфологов, уверенных в правильности своих концепций. Карапетян потеребил усики. — Извините. Доказать мою версию действительно трудно. Но ведь и версии уфологов не безупречна. Да и других версий нет. Скорь хмыкнул. Колесниченко перевел взгляд на него. — Хотите что-то добавить, Геннадий Дмитриевич? — Только одно, — сказал начальник четвертого управления. — Если Егор Леонович прав, мы потеряли людей. — Едва ли Табрана, — генерал скривил губы, — вернется после отскока и сбросит их обратно. Боюсь, мы не можем на это рассчитывать. Хотя поиски продолжим. Колесниченко откинулся на спинку кресла, поправил галстук, проговорил с разочарованием. Президент ждет реальных объяснений. А у нас только сугубо теоретические предположения. НЛО, пришельцы, удар бранный по бране и вера в бойцов, так? — Я могу ошибаться, — сказал Крапетян. — Будем работать. Угрюма пообещал вскоре. Глава десятая. Побег. Он просидел в засаде два часа, наблюдая за действиями африканцев и пилотов американской вертушки, пока не сосчитал точное количество борцов за свободу Африки и определил местоположение членов экспедиции, захваченных борцами. Археологов держали в трюме катера, и сколько там их было, выяснить не удалось. Но катер был военный, Его размеры не позволяли иметь на борту достаточно большие помещения. И в трюме, и кубриках судна едва ли поместилось бы больше 15 человек. То есть пленники должны были набиться туда, как кирки в консервной банке. Хотя зачем надо было загонять их в трюм, Максим не понял. Убежать они не могли, да и куда. Очевидно, боевики СОА просто решили не отвлекаться на охрану пленников, занятые своими делами. Впрочем, вели они себя абсолютно беззаботно, даже безбашенно, словно находились на курорте. Охранения не предусмотрели, часового не поставили, занимались охотой. Максим видел, как пара камуфляжей притащила к лагерю с десяток ежиков и развлекались стрелбой по белкам и сшибанием мачете головок камыша. Американские пилоты, единственные белые, среди этой черно-смуглой компании в развлечениях коллег участия не принимали. Чинили вертолет, но изредка позволяли себе включать музыку в пилотской кабине и купались в реке, поверив, что ничего хищного в ней не водится. Веронику Соловьеву Максим увидел еще раз, когда ее вместе с тремя другими женщинами разного возраста вывели из трюма и разрешили сходить в кустики. При этом африканцы со смехом хватали пленниц за руки, прижимали к себе, мяли груди, щипали за мягкие места и даже пытались целовать. Пленницы отбивались. И Максиму не раз хотелось выскочить из убежища и расправиться с насильниками. Хотя начинать войну еще было рано. Выводили женщин из кустиков тем же манером, с хохотом лапая их, пытаясь поцеловать или ущипнуть. Вероника из всех пленниц Была самая красивая, яркая, стройная, полногубая блондинка с водопадом платиновых волос ниже плеч, с большими серыми лучистыми глазами, и ей ухаживаний доставалось больше всех. Внезапно потемнело. Максим поднял голову. Солнце, повисшее над рекой, закрыло пелена туч. Впечатление было такое, будто их за несколько секунд согнали в одно место Мощные вентиляторы. Женщины вырвались из рук боевиков СОА, обративших внимание на небе, скрылись в трюме катера. Максим тоже оценил намерения туч, обещавших близкое изменение погоды. И в этот момент пошел дождь. Впрочем, не просто дождь. Грянул настоящий ливень, словно в небесах открылся гигантский люк и на землю обрушился водопад, сузивший видимость до одного метра. Африканцы бросились под защиту шалашей, палатки и катера. Пилоты кинулись в кабину вертолета. Один Максим остался на месте, так как бежать ему было некуда и промок до нитки за пару мгновений. Однако длился ливень недолго, буквально три минуты, и прекратился так же внезапно, как начался. Тучи почти мгновенно разошлись, подхваченные ветром. Солнце засияло вновь, и в лес вернулось... Летняя благодать, напоенная свежестью и тысячами запахов, среди которых не было ни одного неприятного. Шалаши не выдержали напоры небесной воды и рухнули. Из-под обломков с ругательствами выбирались боевики, для которых ливень тоже оказался неожиданным, как и для Максима. Упала и палатка, установленная кое-как. Ее сразу начали устанавливать вновь два чернолицах бородача, Видимо, в ней поселился командир отряда, тот самый великан, наоравший на своих подчиненных, от чего им на помощь поспешили другие боевики. Всего Максим насчитал 12 камуфляжей вместе с командиром, плюс двоих пилотов. Так как одежда прилипла к телу, Максим решил сначала подсохнуть, прежде чем покинуть место своего укрытия в кустарниковой крепе. Надо было обдумать дальнейшие планы. А главное, переодеться в боевой хамелеон и вооружиться. До ночи, пусть и условно, еще было время, и он мог подготовиться к атаке на лагерь, еще не представляя, каким образом удастся справиться практически со взводом хорошо вооруженных африканцев. Сохнуть пришлось около часа. Потом начались события, не предусмотренные планом действий, и Максиму пришлось менять его на ходу, сообразно обстановке. Африканцы разбрелись кто куда, исчезнув из поля зрения. Возможно, большинство из них отправились на охоту или на осмотр местности. В лагере остались всего три боевика. Один продолжил разжигать залитый дождем костер и готовить пищу, двое вернулись к вертолету, чтобы помогать пилотам. На катере не осталось ни одного члена экипажа. Этим не приминули воспользоваться пленники. Каким-то образом им удалось открыть люк трюма, и на палубе появились люди. Двое мужчин в светло-коричневых полевых костюмах, седая женщина средних лет в джинсовой безрукавке и Вероника Соловьева. Они сначала высунули из люка головы, осмотрелись и поползли друг за другом к носу катера, опущенному в воду. Максим понял, что пленники задумали побег. Он ветром перемахнул открытое пространство от своего схрона к полосе кустарника на берегу, решая, показаться беглецам на глаза сейчас или сделать это позже. Первый мужчина на вид лет 50 сполз в воду, подставляя руки, помогая спуститься женщинам. Второй, совсем молодой белобрысый, заросший соломенной щетиной, не стал дожидаться остальных, с шумом сорвался в воду и поплыл на другой берег. Возившиеся у вертолета «Верзилы» ничего не заметили время от времени, стуча металлом по металлу. А вот африканец-повар у костра услышал плеск. Он повернулся к катеру, вытянул шею, прислушиваясь к возне на полу без суденышка, и метнулся к реке, хватая лежащий на груди веток автомат. Максим, не дожидаясь развязки событий, нырнул в воду и поплыл под водой к катеру, не закрывая глаз. Речная вода была прохладная, но прозрачная, и берег реки был виден из-под воды отчетливо. Африканец вскочил на палубу катера, подбежал к носу и заорал что-то на своем языке. Максим уловил знакомое слово «Ухту!» — «Застрелю!». Пожилой мужчина, помогавший женщинам спуститься в воду, отпустил беглянку в безрукавке, замахал руками. «Не стреляйте! Я выхожу!» Женщина в безрукавке начала тонуть. Африканец поднял автомат, направляя ствол на уже почти пересекших реку молодого парня и Веронику. Снова заорал. Потом, видя, что его крик не возымел действия, дал короткую очередь. Три всплеска легли поперек реки в метре от головы Вероники. Она нырнула. Африканец повел стволом, ловя голову парня. И в этот момент вынырнувший у борта Максим... Выпрыгнул по пояс из воды и ровком за ноги сбросил боевика в реку. Нырнул следом, вынимая нож, нанес один удар ножом в горло противника, вырвал из его рук автомат, израильские УЗИ, и всплыл. К берегу от вертолета бежали африканцы, готовясь к стрельбе. Максим оценил их положение, дал очередь по костру, так что в воздух взлетели угли, дымящиеся ветки и струи дыма. Боевики сходу сунулись носами в траву. Пожилой мужчина застыл, изумленно глядя на спасителя. «Плывите за ними!» — рявкнул на него Максим, еще одной очередью заставляя преследователей отползать назад, не поднимая головы. Где-то неподалеку раздались крики и треск. Возвращались остальные боевики. Женщина в безрукавке нащупала ногами дно, однако вслед за тремя товарищами не поплыла. В ответ на жест Максима она только беспомощно развела руками и покачала головой. Уговаривать ее времени не было. Боевики выскочили бы на берег и расстреляли плывущих, и Максим крикнул «Я вернусь за вами!» Послышалась стрельба. Африканцы пришли в себя и вели огонь в направлении реки, вслепую, не видя цели. Максим прицельно повел стволом УЗИ, дал короткую очередь. Послышался вскрик. Пуля нашла одного из противников. Тогда он выдал длинную очередь по всему лагерю, по кустам, опустошая магазин автомата, бросил оружие в воду и рванул через реку в темпе пловца на соревнованиях в короткой воде. Ему понадобилось всего 10 секунд, чтобы пересечь реку и скрыться в густой крепе тростника на той стороне. Все чувства майора обострились, Благодаря умению создавать искусственное стресс-состояние, он видел, слышал и ощущал мир вокруг, как живой компьютер, не упуская ни одной мелочи и двигался намного быстрее, подчиняясь другим уровням психики, не допускающим ошибок, в отличие от сознания. Сзади грянули автоматные очереди. Африканцы добежали до берега и начали поливать заросли на другой стороне реки, «Ручьями пуль!» К счастью, сразу за береговым откосом начиналась неглубокая ложбинка, и Максим, определив по смятой траве и проломом в стене кустарника направление движения беглецов, нырнул в эту ложбинку и нагнал троицу в полусотни метров от берега. «Стойте!» — вырос он перед белобрысым парнем, за которым бежал пожилой седовласый бородач. Вероника замыкала отряд беглецов. Мужчины отпрянули, пожилой молча, помоложе с испуганным вскриком. Остановилась и Вероника. Глаза на пол лица, не тени страха, только решимость и азарт. Красивые резные губы, румянец во всю щеку. «Лесная фея, воплоти!» — мелькнула у Максима в голове. «Я свой!» — добавил он негромко, одним ухом прислушиваясь к стихающей за рекой стрельбе. «Вы, Вероника?» Взмах длинными ресницами удивления. — Да. — А это... — Вениамин Витальевич, профессор, — кивнула девушка на пожилого. — И Костя, мы бежали. — Я заметил, — усмехнулся Максим. — Надо же, все россияне. Нас было четверо. Мария Ивановна отстала. — К сожалению, ее, скорее всего, вернули на катер. — Что же остальные ваши спутники? «Сколько вас всего?» 12 человек», — Вероника опечалилась. «Двух убили. Остальные не захотели бежать, побоялись». «Русские не сдаются?» Она кивнула, начиная оживать. «Мы еще вчера хотели. А вы кто?» «Потом», — остановил Максим беглянку. «Надо поскорее убираться отсюда. За мной». Он сориентировался по солнцу, припустил бегом, оглянулся, чтобы убедиться в правильной реакции беглецов, все трое не растерялись, находясь в возбужденном состоянии, и повернул в сторону своей базы, надеясь оторваться от преследования. К его удивлению, погоня явно запаздывала. Стрельба в районе лагеря стихла окончательно. Однако боевики не рискнули броситься за сбежавшими пленниками. Это был не их мир, не джунгли, к которым они давно приспособились, и знали там каждую змею. Чистый, опрятный, светлый, ухоженный лес пугал их больше, чем мрачный ад родных джунглей, кишащий опасными тварями и заросший не менее опасными растениями. Бежали больше часа, забирая к югу с небольшими остановками. Молодой человек по имени Костя выбился из сил раньше остальных и приходилось ждать, пока он отдышится». Максим дважды менял направление, чтобы сбить предполагаемую погоню со следа, но она так и не дала о себе знать. Наконец добрались до кратера в окружении и в берез, и толстопузых баобабов. Майор провел беглецов к кратеру, и они опешили, увидев на дне воронки разбитую ракету. — Что это? — прошептала Вероника. «Ха — Ха! — хрипло выговорил Костя — «Я так и знал». «Что ты знал?» «Это тарелка пришельцев». Вероника с недоверием посмотрела на него, перевела взгляд на Максима. «Это ваша тарелка?» Он рассмеялся. «Не моя, и я не пришелец. Давайте спустимся, попьем водички и обменяемся информацией». «Обалдеть!» — выдохнул Костя. Мужчина, которого Вероника назвала Вениамином Витальевичем, промолчал. По всей видимости, он был неразговорчивым человеком. Спустились к яйцевидному аппарату. Костя сразу кинулся осматривать потерпевшую катастрофу развалину, но Вероника остановила его. — Подожди, торопыга. Сначала поговорим. — Так интересно же! — отмахнулся молодой человек, жадно разглядывая дюзы ракетного корабля. Оглянулся на Максима. «Можно я посмотрю, что внутри?» «Посмотри», — разрешил Максим. «Только ничего не трогай». Костя скрылся в трещине, разорвавший аппарат. «Он тоже археолог?» — кивнул парню вслед Максим. «Нет, он биолог, точнее, ботаник, ассистент профессора Бурцева, которого убили. Экспедиция была комплексная. Больше половины археологи». Вероника посмотрела на задумчивого бородача. «Вениамин Витальевич...» Доктор исторических наук, зав кафедрой Института истории и археологии Уральского отделения Академии наук. Я его помощник, костя аспирант из Москвы. Какой-то он чересчур торопливый. Если бы он не свалился с катера в воду, как бетонная тумба, обошлось бы без стрельбы. Вас бы не услышали. на да уж, глухо проговорил Вениамин Витальевич. Вы вовремя подоспели. К сожалению, Константин имеет всех в виду. Для него важно только то, чем он занимается. Чужое мнение его не интересует. Так воспитан. — Ну почему? — неуверенно возразила Вероника. — Кости невнимательный, это правда. Зато много знает и умеет ухаживать. Вениамин Витальевич усмехнулся. Вероника поймала взгляд Максима, покраснела. — И вообще он хороший специалист. Из аппарата донесся стук. Все трое посмотрели на пробоину в корпусе яйца. «Подождите минуту, я его выведу. Эта машина вполне может хранить опасные вещи, и не успел ее изучить досконально». Костя с азартом возился в носовом отсеке аппарата, пытаясь поднять свернутое кресло пилота и сесть перед панелью управления, имевшей вполне земной вид. «Сказал же, не трогай!» — взялся за его плечо Максим. Потом вместе пройдемся по отсекам и разберем ящики. Я хочу включить. Прежде, надо разобраться, что за этим последует. Да ничего не последует! Техника паровозной эры, примитивная конструкция. Максим взял молодого человека под руку и повел к выходу, не обращая внимания на сопротивление. Сказал ему в ухо, чтобы услышал только он. Оставь свои гопстопные замашки, ботаник. Будешь спрашивать разрешения на любое действие и выполнять мои команды. Не понял, куда попал? Мы не на земле, и даже не в компьютерной игре в этой реальности убивают вполне конкретно и дополнительных жизней у тебя нет. Уяснил? Да что вы себе поз... Начал Константин, пытаясь освободиться, и ойкнул, когда Максим сжал его бицепс сильнее. Отпустите! Уяснил, спрашиваю. «Хорошо, хорошо!» — торопливо закивал ботаник. «Не дурак! Буду предупреждать!» Он неожиданно хихикнул. «И в туалет надо будет отпрашиваться?» «В первую очередь!» Максим вытолкал парня наружу. Обходившие яйцо беглецы повернули к ним, поглядывая, как Константин, морщись разминает бицепс. «Кто вы?» — повторила вопрос Вероника. «И как здесь оказались?» «Так же, как и вы», — ответил Максим. «Я майор спецназа, Максим Ребров. Моя группа была послана вызволить соотечественников из плена боирцев. Где мои бойцы теперь, я не знаю, но в радиусе 5-6 километров их нет. Возможно, остались на земле. Мы же с вами попали в этот мир». «Попадан, земля!» — хрюкнул Константин. «Не смешно!» — буркнул Вениамин Витальевич. «А что, я не прав?» «Про попаданцев столько макулатуры изданы, что море засыпать можно, и компьютерных игрушек полно. Не думал, что сам стану попаданцем. Прямо инконгруентная фрактальность какая-то». Максим встретил смущенный и вместе с тем тревожный взгляд девушки. Она передернула плечами. «Ужас, что могло быть!» Максим вопросительно посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду?» «Эти скоты устроили концлагерь». Угрюмо проговорил археолог. — Мы уже два дня не ели. Нам только воду давали пить. Да еще выводили женщин. — Не надо, Вениамин Витальевич. — О чем речь? Вероника прикусила губу, отвернулась. — Бандиты! Выводили женщин и насиловали. Сегодня как раз была очередь Вероники. Максим пошипел сквозь стиснутые зубы. — Понятно. — Надо освободить остальных, — повернулась к нему девушка. — Ага, с ножиком мы легко справимся с автоматчиками, — язвительно проговорил Костя. Он уже отошел от хватки Максима и поглядывал по сторонам с растущим интересом, явно желая заняться исследованиями мира, в котором оказался. — А это что, рогоз? — сказал он, ткнув пальцем в тростниковые заросли над кратером. — Не отвлекайся осадил его Вероника. Там на берегу, где катер, тоже рос рогоз. Если это другой мир, почему его растения так похожи на наши? Вам это не интересно? Ты не исправим. Товарищ майор Максим, э... просто Максим. Вы говорите, что вас послали? Уж послали так послали, издал смешок Константин. Помолчи. Давайте по порядку. Предложил Максим. Сначала я задам свои вопросы, потом вы свои. Хорошо. Что вы нашли в Баире? Из-за чего вас захватили местные боевики? Вероника нерешительно посмотрела на археолога. Это можно назвать святилищем или храмом, ответил за девушку Вениамин Витальевич. Культуром гембе. Третье тысячелетие до нашей эры. С культурой пирамид не связаны никак, поэтому ЮНЕСКО и заинтересовалась. Мы не успели ничего особенно раскопать, развалины заросли джунглями, работать трудно. Обнаружили ряд статуй, точнее, несколько гигантских каменных голов высотой больше метра. По расплющенности носов и форме черепа можно утверждать, что это какая-то боковая ветвь чернокожих аборигенов Баира. — Странно. Если вы ничего не нашли, зачем вас потребовалось брать в плен? — Может быть, это были потомки Мгембе, охранявшие храм? — сказала Вероника. — Во всяком случае, наши захватчики очень похожи на головы, найденные внутри храма. — Не все. — Большинство. Вениамин Витальевич покачал головой, но возражать не стал. — Зачем вам знать подробности нашего пребывания в Баире? хмыкнул Константин. «Вы же не специалист?» «Так там -то он тоже не отличался». «Хочу найти причину, по какой мы оказались здесь», — сказал Максим. «Может быть, боги этих уродов рассердились на то, что их потревожили, вот и зашвырнули нас к черту на куличке. «Не Йорничай, укоризненно поморщилась Вероника. «Если негры охраняли храм, зачем понадобилось зашвыривать их вместе с нами? За плохую службу!» «Чушь!» — засопел археолог. — Не стоит искать причины нашего похищения в магическом недовольстве каких-то богов. — Я вас понял, — согласился майор. — Итак, на катере осталось, если не ошибаюсь, девять человек. Вероника погрустнела. — Жаль, что Мария Ивановна не смогла убежать. На катере остались немцы, француз, бельгийцы и англичане. Один канадец, очень вредный и злой, он как раз руководитель экспедиции, Все требовал себе места получше. Но они долго не выдержат без еды. Девушка невольно проглотила слюну. — Вы голодны, — спохватился Максим. У меня остался нетронутым НЗ и вода. Сейчас принесу. Кстати, в местных лесах полно грибов. С голоду не умрем. — Подождите, Максим. Ответьте на наши вопросы, чтобы не возвращаться к теме. — Слушаю. — Где мы? — В раю, — развеселился Костя. Вероника сдвинула брови. Но Максим ее опередил. Очень близкая к действительности оценка. По моим наблюдениям, хищников в этом лесу нет, как нет ни комарья, ни мошкары. Рыба в реке не водится. И еще нет птиц. Зато много бабочек, есть пчелы, есть муравьи и мелкие смешные зверьки, наподобие наших ежей и белок. Видел косулю. — Не может быть! — засомневался Константин. — Что, видел косулю? — Нет что нет птиц. Они играют огромную роль в выпалении деревьев. Без них лес вообще не выжил бы. На земле. Где бы ты ни было, законы размножения флоры едины. Тем не менее, констатирую факт. Вы ботаник, как мне сказали. Вот и поищите разгадку. Как видите, здешний лес живет себе и здравствует, превосходя все известные мне леса по количеству гигантских деревьев. Вы видели, секвой, и высота каждой превосходит 100 метров. Это не секвои, но очень похожи Еще есть мангры, баньяны, дубы и тому подобное. Я заметил, что местная флора буквально копирует земную, хотя и с некоторыми отличиями, дополнениями и нюансами. Воздух здесь чистейший, должны чувствовать. Воду можно пить прямо из реки, как бальзам. Лесных завалов я не встретил. Ничто не гниет. Сила тяжести практически равна земной. Даже, может быть, чуть меньше. — Говорю же, рай! — не выдержал Константин. — А эта машина откуда? — кивнула Вероника на яйцо. Максим развел руками. На этот вопрос у меня ответа нет. Мне почему-то кажется, что она здесь лишняя, как и все мы. Судя по ржавчине, пролежала она в кратере много лет. А это значит, что в этом мире, который я назвал бы «заповедником» с большой буквы, Разумной жизни нет. Почему это? Пилота никто не искал. Возможен вариант, что лес и вправду является заповедником, созданным кем-то, кто находится далеко отсюда. Но в этом случае за его территорией должно вестись наблюдение. А я не заметил никаких контролеров, даже замаскированных. Да и если бы они были, то наверняка обнаружили бы упавшую ракету и не оставили бы здесь ржаветь. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать на данный момент. — То есть вы не знаете, куда мы попали? — разочарованно проговорила Вероника. — Не знаю. Все знакомо и незнакомо одновременно. Однако точно могу сказать, что это не Земля. Солнце здесь не заходит и всходит, а делает круг и возвращается. — Параллельное измерение! — хмыкнул Костя. — Не берусь ни утверждать, ни опровергать. Самое плохое, что мы здесь не одни. Боирцы принадлежат к ультраправой организации «Союз освобождения Африки», на счету которого десятки терактов. К тому же им помогают американцы. Они не дадут нам жить спокойно. Особенно, когда окончательно поймут, что лес не таит никакой опасности. Они уже сейчас живут в этом мире так, как привыкли. Охотятся, убивают, жгут, мусорят. Максим посмотрел на девушку. И так далее. Астероид им на голову! Злобно процедил сквозь зубы Константин. В этом Максим был с ним совершенно согласен. Минуту. Он вынес из разбитого аппарата рюкзак СНЗ и нечто вроде брезентовой накидки красного цвета, найденный в одном из шкафов хвостового отсека. Располагайтесь. Расстелили накидку под боком ракеты на бугорке, заросшим сине-зеленой травой. Максим выложил на импровизированную подстилку две палеты с говядиной, пакет с галетами и пакет с сухофруктами. «Вилка одна. Придется есть по очереди». «Я и руками могу!» — потянулся к мясу Константин. «По очереди, я сказал». Максим открыл палету, протянул вместе с вилкой девушки, непроизвольно сделавшей глотательные движения. «Вы первая, мадемуазель!» Начали есть, передавая вилку друг другу. Константин норовил подцепить кусок побольше, но встретил предупреждающий взгляд майора, переменился в лице и стал есть аккуратнее. Опорожнили обе палеты в течение двух минут. Закусили сухофруктами, курагой и черносливом. Запили трапезу водой из фляги Максима. Он закрыл рюкзак, взвесил в руке, — проговорил с простодушной ухмылкой. — Остались одна палета и каша, сударь и сударыни, плюс сникерсы и галеты. Побережем инзе на крайний случай. До худших времен. С этого момента переходим на подножный корм. Грибы, орехи, ягоды, если таковые найдутся. Спасшиеся от расправы бандитов беглецы переглянулись. Они явно не наелись, заморив червячка, но понимали, что никто не принесет им избавления от голода, и что заботиться о себе придется самим. «Эх, только аппетит разыгрался», — сказал Константин разочарованно. «Ничего, лес прокормит нас без проблем». «А что это за костюмчик на вас? Спецназ теперь щеголяет в таких?» Максим озадаченно глянул на свои штаны, усмехнулся. «Спецназ щеголяет в том, что удобно носить». Этот наряд я нашел в яйце. Там много одежды. Видимо, пилоты были людьми или, в крайнем случае, гуманоидами. Можете выбрать себе по размеру. Так я пойду пороюсь? Не спеши, — проворчал Вениамин Витальевич, вытирая руки о траву. Поднял глаза на Максима. — Товарищ майор, у вас есть какой-то план? Что нам делать дальше? Ответить Максим не успел. Издалека донеслось слабое тарахтение. Приблизилось, и он узнал лопотание вертолетных лопастей. Замерли и беглецы, прислушиваясь. «Вертолет — Вертолет! — прошептала Вероника с испугом. — Они его починили! — В машину, быстро! Максим сдернул с травы подстилку, сунул девушке в руку. Может быть, не заметят. Вскочили в яйцевидный аппарат. Максим метнулся в переднюю кабину, цапнул винтовку, выглянул в дыру в корпусе яйца, взмолился в душе, пронеси нелегкое, и в этот момент лес загудел.